При этом очень важно, чтобы наша мысль была настроена на победу, причем эту уверенность нужно тренировать ежедневно. Аналогия проста: если мы хотим бегать на длинные дистанции, но при этом годы не бегали, то пробежав прямо сейчас на время километров двадцать, можно загнать свое сердечко, и оно не выдержит, остановится попросту. А вот если мы сегодня пробежали три минуты, Оценили самочувствие, завтра прибавили минуту, послезавтра еще одну. То вполне возможно, что через пару месяцев мы и марафонскую дистанцию осилим. Очень важно точно также тренировать нашу силу, волю, власть, прежде всего над собой, интуицию. Тренировать ежедневно, при этом спокойно реагируя, если что-то не так. Если мы что-то сделали, как нам казалось интуитивно и ошиблись, правильно будет расценить это как плюс. Ну кто же не ошибается? Важен анализ и нахождение причины. Под воздействием чего или кого я принял ошибочные решения. Очень важно отделить свои мысли от мнения и мыслей социума, безумного большинства. Вообще привычку поступать как все нужно забыть навсегда. Вы, уважаемый читатель, уже не все. Они, эти самые все, считают, что сенница в руках надежнее. Может быть, вы принимая какое-то решение, посоветовались с кем-то или были под воздействием разговора с этим кем-то. Но вдруг выясняется, что именно этот ход был ошибочным. Конечно, не стоит впадать в другую крайность. Чураться деловых советов, особенно когда они исходят от заинтересованных в ваших делах людей. Если речь идет о долевом участии, то в любом проекте как минимум 51% должен быть ваш. Лучше все 100, но никак не менее 51%. Это должно быть изначально на берегу оговорено. Но ответственность на вас. Только с таким настроем следует начинать дело. Опять же, очень важно, чтобы дело было любимым. То есть, чтобы заниматься им вам было приятно. Взгляните на юмористов, певцов, ведущих разных шоу. Ведь по ним видно, что то, чем они занимаются, доставляет им удовольствие. Многие из них давно заработали на жизнь, вложив свои средства куда-либо, а продолжают заниматься тем, что им нравится. Для проверки можно представить ситуацию, что у вас столько миллионов долларов, сколько фантазия позволяет. Вы купили все, что хотели, побывали везде, где хотели. Процентов от размещенных средств с лихвой хватает на жизнь с избытком. И в этой ситуации стали бы вы заниматься этим же делом, которым занимаетесь сейчас. Если однозначно да и с удовольствием, то все в порядке. А вот если нет, необходимо хорошо подумать, как поступить. Один из вариантов – это определить срок. то есть то драгоценное время жизни, которое вы готовы потратить, собственно, на деньги, после чего вы займетесь тем, что вам нравится. Идеально, естественно, занимаясь любимым делом, получайте доход от этого своего занятия. Здесь, конечно, у всех по-разному. Есть профессии, с выбором которых люди определяются еще в детстве. Музыканты, танцоры, врачи, учителя, спортсмены, да и многие другие. Таким образом, мы постепенно подойдем к состоянию снисходительного спокойствия победителя, а это уже настолько много, что и переоценить невозможно. Спокойствие – шаг к мастерству. Беспокойство, ведь очень часто связано с незнанием. Оно, как и сомнение, производное страха. Незнание в свою очередь связано с бездействием, то есть с отсутствием собственного опыта. Даже проанализировать нечего. А чужой он и есть чужой, он вообще для вас не играет никакой роли. Использовать и копировать его вряд ли стоит за редким исключением, но свой личный опыт важнее на порядок. Как победить этот страх, сомнение? Чтобы победить самый большой страх, собственно страх смерти, нужно, как говорится, почувствовать это дыхание смерти. Отдаленным и достаточно слабым примером может служить аттракцион Тарзанка. Слабым, потому что вы наверняка знаете на 99 и 99 сотых процента, что останетесь живы. Но тем не менее, когда вас поднимают на очень большую высоту, привязывают к ногам канат, всем рекомендую попробовать, и дальше вы должны решиться, решиться сделать шаг с этой самой высоты вниз. И вот. Шаг сделан. Чувство, которое человек испытывает при этом, словесно описать просто невозможно. Но меня прекрасно понимают те, кто этот шаг делал. А уж какая эйфория, адреналинчик еще тот. Или другой пример: там, где обучают практически воинским искусствам, человеку дают понять реальность смертельной схватки, победить или умереть, следующим образом. Вы встаете к дереву, а тренер метает с расстояния нескольких метров топор, который вонзается над вашей головой в дерево или же сбоку от головы. Кто-нибудь ощущал? А как проверить, научились ли вы хорошо метать нож или топор? Да аналогично. Ставите человека к дереву и говорите: "Стой спокойно, сейчас в районе пяти сантиметров от тебя воткнется топор". Кто-нибудь пробовал? Все наши сомнения, в детстве вдолбленные нам воспитателями, учителями, родителями, это в общем-то жалкое подобие страха смерти. Почему многие люди элементарно не могут решить материальную проблему на том уровне, который им необходим? Просто все сомнения мешают. И таким образом нам это самое сомнение необходимо заменить на уверенность, основанную ни на чем. Идеальный вариант. ведь коли уважаемый читатель вы купили книгу с данным курсом, стало быть ваша интуиция сработала верно, ваше внутреннее я подсказала вам это. Что и как будет дальше, зависит только от вас, ваших мыслей, ваших действий. Методика апробирована и отработана на сотнях учеников, добившихся результатов. Выдумывать ничего не надо. Начальный алгоритм вам уже дан. Пора пообщаться с хозяевами фирм и выяснить, были ли у них средства, когда они начинали дело, принимали ли они решения сами или кто-то за них, были ли препятствия и как они их преодолевали. Еще раз обращаю ваше внимание: вы должны переговорить с теми, кто организовал свое дело сам. Совершенно не имею в виду тех, кто с кем-то в каких-то долевых частях. так как они имеют право совещательного, рекомендательного голоса. Даже если их заработок очень высок, он может быть 10 тысяч долларов в месяц и более. Тем не менее, они не хозяева фирм, а высокооплачиваемые наемные работники. Далее за вами четыре плана действий: на год, на месяц, на неделю, на день. На все эти четыре плана, напоминаю, достаточно одного часа времени. И далее жду от вас, собственно, самих действий и самостоятельного анализа. Что получилось, что не получилось и почему? В чем, в ком причина и как вы решили скорректировать действия? Дальше читают только те, кто эти задания выполнил письменно. Переходим, собственно, к вопросу распределения времени, концентрации и контроля. Предлагаю вам для самообучения концентрации внимания всего лишь четыре минуты в день. две утром и две вечером. Выделять на эту самую концентрацию для достижения цели. Коль сейчас мы говорим о материальной цели, то она должна быть конкретна. Как я уже писал выше, это может быть варианту удвоения существующего заработка, а если заработка нет никакого, то постановка для себя любимого достаточно высокого заработка. Что для вас означает высокий заработок? Определяйтесь сами. Для одного 300 долларов уже много, для другого 3000 долларов очень мало. Сумма может быть совершенно любая, хоть 100 условных единиц, хоть 100 тысяч. Так вот, утром и вечером вы выбираете время, когда находитесь совершенно одни и вам никто не мешает. И эти самые две минуты посвящаете тому, что обдумываете идеальный вариант. Каким образом вы заработаете через месяц запланированную сумму? Лучше быть полностью расслабленным, глаза закрытыми. Идеально представлять все в образах. Ученые, занимающиеся изучением мозга, говорят, что если человек может сконцентрироваться на какой-то проблеме в течение двух минут, проблема будет решена. Правда работа и устройство этого самого мозга для ученых и сегодня полны загадок. Беда в том, что мы слишком расконцентрированы. В нашей голове ежеминутно мелькает множество мыслей, порой никак не связанных между собой. Чтобы убедиться в этом, достаточно закрыть глаза и ровно минуту ни о чем не думать. Очень мало у кого это получается. Не более чем у 0,2% населения. Так вот, садимся или ложимся, расслабляемся, отмечаем все сомнения. убираем нерешительность и две минуты думаем о том и только о том, что мы будем делать и как мы будем делать, чтобы запланированная сумма стала реальностью. При этом нам безусловно будут мешать, нас будут отвлекать мысли, не имеющие никакого отношения к делу. Многих будут отвлекать сомнения в том, что это возможно. Ну как без них родных сомнений? Коль годы нашей жизни и мнение социума привучили нас, что это невозможно. Как только мысль улетела куда-то не туда, без раздражения возвращаемся к нашей цели. Вновь прилетела какая-то не та мысль, посмотрели на нее и вновь вернулись к нашей цели. То есть настойчиво день за днем уделяем по две минуты утром и вечером только на это. Не пройдет и каких-нибудь двух-трех недель. Как вы будете ощущать уже серьезный сдвиг. Конечно же, у вас достаточно и сил, и воли, и власти, и любви к себе имею в виду, и интуиции, и разума, и интеллекта. Все это знает наше внутреннее я. Все это имеет прямое отношение к состоянию победителя личности. Любой человек, добившийся значительной материальной независимости, Иквилянт определяет каждый сам, ежедневно обдумывает свои действия, только он тратит на это больше времени. Я же предлагаю оптимальный вариант по расходованию времени на обдумывание. Остальное сделает наше подсознание, если мы будем внимательны. Но об этом речь пойдет ниже. Лично знаком с людьми, которые заработав сумму порядка трех тысяч условных единиц Дальше работают только над уменьшением времени, которое затрачивается, собственно, на деньги. Им хватает этой суммы, и они не задумываются над тем, как ее увеличить. Ставят себе совершенно другие задачи. Каждый человек сам определяет свой потолок денежного заработка. Только бы не впасть в ошибочную крайность, что чем больше, тем лучше. Так ведь всю жизнь на эти самые день знаки убить можно, а второй никто не даст. Также есть знакомые, зарабатывающие сотни тысяч условных единиц в год, которые все никак не остановятся, все хотят увеличивать состояние. А зачем им столько, что не съесть за всю жизнь, не задумываются, даже вопросы себе не задают. Грустно очень на них смотреть. Зачем я это говорю? Правильный ответ затем. Можно и по-другому. Чтобы уже сейчас задумались.